А так каждый надеется. Он видел, она хочет верить, а все равно будет винить себя, живые всегда виноваты перед теми, кого нет. Он стоял у окна и смотрел, как они все собрались под фонарем во дворе бывшей своей школы, как шли гурьбой через двор и... На Саше была тесная шубка, из которой она выросла. Третьяков ждал, что она обернется, посмотрит на окна. Кто-то отставший догонял их, и они все весело побежали от него. Еще раз остановились, пережидая маневровый паровоз. Саша так и не обернулась. Он стоял, смотрел, как они идут через освещенные пути, Перепрыгивают рельсы. Володя позвала его Тамара Горб. Тамаре за тридцать. И она выдумала себе совершенно безумную любовь к Китиневу. И сейчас будет жаловаться на него. Он подошел, осторожно вытягивая раненую ногу, сел за ее столик. «Ну?» Тамара смотрела на него, а выпуклые черные маленькие глаза ее уже набухали слезами, увеличивались. Слезы пролились сразу из обоих глаз, просто перелились через край. «Зачем же так нехорошо поступать?» — говорила Тамара, промокая марлевым тампоном слезы на столе. Зачем же он живым человеком так поступает? Я ж ничего не требую. Но ты скажи, пришла давать лекарство, а вместо него шинель под одеялкой. Но я уж ему эту шинель, тот бушлат ему доставала. Для того я доставала. Мороз вон 24 на градуснике. Чьем он пошел? У Тамары лицо, как у цыганской богоматери, если только своя богоматерь есть у цыган. Желтый угловатый лоб обтянут глянцевой кожей, а не некрасивая Тамара безнадежна, потому и выдумала себе эту безумную любовь. Но когда вот так плачет, глаза ее со слезами удивительно хороши, Завтра она увидит Китинева, улыбнется, он мимолетно, и все забудет, Тамара, все простит. Она ж теперь сама ко мне пришла. То ходила выше всех, никого не замечала, а то сама пришла. Тамарочка как-то была права, как я в нем жестоко ошиблась. И в горьком сознании своей правоты, хоть в этом была для Тамары своя сладость. Мокрым марлевым тампоном Тамара вытирает последние слезы на столе, на щеках они уже сами высохли. И глаза опять ясные, как летний вечер после дождя. Ты же, Володечка, ничего ему не рассказывай, ладно? И бежит на легких ногах делать уколы. Такое видно его назначение здесь. Ему рассказывают, и тем облегчают себе душу. А он слушает. Рассказывает, будто он уже прожил свою жизнь или как попутчику в поезде, перед которым не стыдно. Сойдет на остановке и унесет с собой. Он вернулся в палату. Здесь, как всегда, вечером играли в шахматы. Похаживал из угла в угол капитан отраковский осторожно покашливал в горсть. Рука у него большая, ширококосная. Когда-то очень сильной была эта его рука. Отраковский глянул на него с интересом, но ничего не спросил, опять стал удаляться. Свет в палате тусклый, читать вечером почти невозможно. Да и не читается в госпитале почему-то. Не настоящим каким-то все выглядит в книгах. А вот отраковский читает,